Глава 4. Совместно с оперативной группой прибыл и Глухов. Он заглянул в проём между досками, подошёл к Сёмину и крепко пожал ему руку. Поздравляю, Николай. Тут такой собачий холод, она бы год пролежала там и ничего бы с ней не случилось. Молодец, просто молодец. Поздравляй не только меня, улыбнулся Сёмин, кивнув в сторону девушки. Со мной была Лика, наш практикант. Поздравляю! Глухов улыбчиво глянул в сторону девушки и восхищённо заметил: Николай, какие у тебя помощницы? Оперативники быстро извлекли труп женщины из-под пола и с грохотом уронили на расстелённый стороны ковёр, заставив вдрогнуть присутствующих. Замёрзшая, как ледышка, заметил один из оперативников. Женщина была в домашнем платье и в сапожках. Глухов наклонился, осмотрел труп и сделал заключение. По-моему, её душили руками, она защищалась, меж пальцев клочки волос. Какие волосы у хозяйки? Чёрные. Ответила соседка. И здесь чёрное. Интересно. А где верхняя одежда? А, смотрев в вешалку и не обнаружив там женской одежды, Глухов обратился к Сёмину. Ну всё, Николай, я поехал на дачу ловить бандитов. Тут остаются два оперативника, они тебе помогут. Сёмин, заполняя протокол, молчикевнул головой. Когда судебный медик закончил осмотр трупа и, погрузив тело в дежурный ваз, уехал в мурк, Сёмин обратился к соседке. Леди Львовна, пригласите нас, пожалуйста, к себе домой, угостите горячим чаем. А то мы с Ликой так продрогли. А заодно обсудим, как нам дальше поступить. Конечно, пожалуйста, приглашаю, с готовностью ответила женщина и сокрушённо вздохнула. Кто бы мог подумать, что сосед на такое способен? Вроде бы такой обходительный, культурный человек. В доме у леди Львовны было тепло, пахло тестом, потрескивала печка. Виде отличический домашний уют исходил ото всюду. в такой обстановке Семён наразморило, чай согрел изнутри и погрузил в приятную истому. Ликая немного отхлёбнув из большой чашки, грела на ней замёрзшие руки. Нехотя стряхнув с себя райское блаженство, Семён приступил к делу. Лидельевна, вы говорите, что он звонил неделю назад. Откуда? Из Азербайджана? А точнее? Не знаю, наверное, из Баку. Номер телефона оставил? Да. Хозяйка достала из ящика стола с телефоном абонентскую книгу и, порывшись с ней, протянула Семину клочок бумаги. «Вот!» Переписав номер телефона в свой блокнот, Семин поинтересовался. «Когда еще он должен позвонить?» «Не знаю», — помотала головой хозяйка. «Я с ним больше разговаривать не буду и дом топить отказываюсь». «Лидия Львовна, у меня к вам большая просьба», — обратился Семин к женщине. «Если вдруг он позвонит еще раз, сделайте вид, что ничего не случилось». Он не должен ничего заподозрить. Надо его обратно заманить в Якутск. Здесь мы его задержим. А его жилище можете больше не топить. Оно ему в ближайшие годы не понадобится. Обойдется казенным домом. Согласны на мое предложение? Ой, страшно как-то, засомневалась хозяйка. Я не смогу ему врать. Он меня сразу раскусит. Лидия Львовна, он убил многодетную мать. Трое малолетних детей остались без кормилицы, прервал женщину Семин. Только ради этого возьмите себя в кулак и сделайте, пожалуйста, то, о чем я вас спрошу. А ладно, попробую, после небольшого колебания согласилась женщина. Ну, позвонит, переговорю. А дальше что? Я оставлю вам свой номер телефона, звоните в любое время суток. Я подскажу, что делать дальше. Если мы узнаем, каким рейсом он прилетит, возьмём его прямо в салоне самолёта. Значит, его больше здесь не будет? Обрадовалась женщина. А то я боюсь как-то. Если вы всё сделаете правильно, мы схватим его в аэропорту, успокоил следователь женщину. Хорошо, я всё сделаю, как вы просите. — кивнула женщина и поинтересовалась. — Как эта несчастная попала к нему в лапы? — Мы сами толком не знаем, — пожал плечами сына. — Пошла в магазин и больше не вернулась. Очевидно, возле магазина и постречала своего убийцу. — Ой, какая беда, какая беда, — сокрушалась женщина, покачивая головой в разные стороны. — А отец у детей имеется? — Нет, только бабушка. — Значит, отправится в детдом. — Бабушка не сможет их всех поднять на ноги. Беда-то какая, — вздыхала она. Тут только Семин заметил, что Лика, отвернувшись, беззвучно плачет. Хозяйка тоже увидела плачущую девушку, подошла к ней и, гладя по голове, стала успокаивать. «Доченька, если по каждому случаю будешь так убиваться, то тебе не хватит надолго». «Я... я... у меня тоже мама...» — слипывала она. «Умерла, когда мне было восемь лет, а сестре и брату по шесть. Близнецы они». «Ты что, сиротинушка?» присел хозяйку прижав ее к её груди. Кто вас воспитывал-то? Нет, не сироты, проговорила девушка, вытирая глаза. Папа нас воспитал. Какой молодец ваш папа, воскликнула женщина. Не женился во второй раз? Нет, грустно промолвила Алика. Ой, какой молодец, повторила женщина и предложила: Если хотите покушать, могу разогреть вчерашний борщ. Э, спасибо, нам пора на работу, заторопился Сёмин. — Лидия Львовна, позвоните мне, как мы договорились. Все, — Все-все, не беспокойтесь, я поняла. Если позвонит, дам вам знать, — обнадежила она следователя.